Пять часов десять минут. Фредерик, штат Мерленд. Первая пуля просвистела в дюйме от уха. Грэю повезло. Убийца выстрелила слишком быстро, не успев как следует прицелиться. Грей все еще находясь в стремительном броске, смог сгруппироваться, и благодаря этому остался цел. Попасть из пистолета в голову гораздо сложнее, чем показывают в фильмах. Он навалился на женщину, и ее пистолет оказался зажатым между их телами. Теперь, даже если она выстрелит, у него гораздо больше шансов остаться в живых. Правда, больно будет чертовски. Подтверждая его последние предположения, она выстрелила, и пулю угодила ему в левое ведро. Грею показалось, что по его ноге ударили кувалдой, и он заорал от боли. А почему бы и нет, черт победи?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 Она не нуждалась в сильных кулаках и коленях. В ее распоряжении находилась мощь современного стрелкового оружия, и она доказала это. Очередная пуля с не впилась в живот, Грея отшвырнула и лишила возможности дышать. А женщина тем временем снова навела на него пистолет. Магазин зигзауэра рассчитан на пятнадцать патронов. Сколько выстрелов... Она уже сделала. Наверняка в ее пистолете осталось достаточно заряда для того, чтобы превратить Грея в дуршлаг. Он должен положить этому конец. грэй рванулся вперед, пытался боднуть ее головой в лицо. Однако она была не новичком и не попалась на этот древний трюк. Женщина повернула голову, и удар пришел с ей в боковую часть черепа. И все же этот маневр позволил Грею выиграть какую-то долю секунды.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 Но он не надеялся на то, что осколки стекла вопьют свое тело. Жидкой броня не допустила бы этого. У Грея была иная цель. Он услышал, как под ее весом лопнула электрическая лампочка. Вот и хорошо. Полягушачи, поджав ноги, Грей оттолкнулся ими от пола и прыгнул. Все это отминало игру в рулетку. Панули пропал... Его целью являлся электрический выключатель, расположенный на стене около двери. Пистолет кашлял еще раз, и пули ударила его в нижнюю часть спины. Грея словно огрели плетью. Его тело ударило со стену, но в этот момент он нащупал на стене выключатель и нажал на кнопку. Огни в лаборатории вспыхнули и неуверенно замигали. Видимо, электропроводка доживала последние дни.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 И в этом заключается преимущество костюма. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Грей приблизился к женщине и легко выдернул из ее руки пистолет. гликоль представляет собой спиртовое соединение. Великолепный электропроводник. Даже столь ничтожный заряд, какой исходит от лопнувшей электрической лампочки, пронзит костюм вдоль секунды. А главное заключается в том, что костюм реагирует на любой признак атаки.